«Полночь!» Шадрин стоя у открытого окна прислушивался. «Слышишь?» Повернулся он к своему заместителю Кольцову. Кольцов подошел к окну. Бам! Разносилось в теплой тишине летней ночи. «Куранты бьют!» Задумчиво сказал Кольцов. «Полночь!» «Давай еще раз посмотрим планы Затихла музыка в Эрмитаже. Разошлись... Поглядывая на грозовые тучи, последние посетители кинотеатра, шум откатился куда-то вглубь домов и переулков. Тихо. Изредка лишь на своей «Волге» прошелестит по улице бодрствующий таксист. Тихо и в большом здании на Петровке. Погасли бесчисленные окна на фасаде. На стене матово поблескивает белая табличка с цифрами «тридцать восемь». По тротуару вдоль узорной решетчатой ограды прохаживается постовой милиционер. А со стороны переулка ярко светятся большие зеркальные окна помещения дежурного по городу. Здесь не спят. Виден свет и в двух окнах углового кабинета на пятом этаже. Здесь ждут важных новостей. Над шахматной доской склонился Приходько. Он играет с молодым инспектором ОБХСС Толмачевым. Болельщики, сотрудники Мура Ульянов и Воронович, внимательно следят за игрой и наперебой дают советы Приходько. Его шахматные порядки изрядно потрепаны. Впрочем, он не слишком этим огорчается, благосклонно выслушивает противоречивые советы болельщиков и охотно следует им в порядке поступления. К добру это не приводит. Толмачев собирает своих коней вблизи вражеского короля плотно запертого собственными пешками он делает еще один ход легматично произносит предлагаю сдаться обойдешься а с той стороны некорректно мы еще повозимся собирайся сражаться до последнего приходька ну ну сергей наморщив лоб, напряженно всматривается в позицию неожиданно ульянов говорит Недолго мучилась старушка в злодея опытных руках. «Матильдой звали!» — довольно ухмыляется Толмачев. Приходько наконец обнаруживает, что последним ходом коня Толмачев поставил ему Матильду. — Конечно, — оправдывается Сергей, — когда все тут бормочет в уши всякое разнообразное. — Давай следующую. — А уговор? Приходько кряхтит. морщится, закуривает. Остальные молча с интересом смотрят на него. Понимая, что здесь уж не отвертишься, уговор дороже денег, Сергей выходит на середину кабинета, становится в позу оратора и лихо декламирует. «Я — жалкое шахматное ничтожество. Мне бы в бабке играть, да с мальчишками по улицам гонять собак, а не садиться с мастерами за шахматы». Громкий хохот покрывает последние слова неудачливого гроссмейстера. Оторвавшись от коричневой папки уголовного дела, Шадрин и Кольцов завистливо смотрят на ребят. — Оружие и технику проверили, орлы? — спрашивают, улыбаясь, Кольцов. — Курева, бутерброды запасли. — Не извольте беспокоиться, товарищ майор, — отвечает за всех удобно устроившийся Толмачев. — Укомплектованный, как маршевая рота, — лично проверял. Партнеры начинают расставлять шахматы снова. Однако эту партию приходько не суждено проиграть. Зазвонил телефон. Шадрин поднял руку, и все разом смолкли. «Шадрин!» «Да-да, слушай Стас. Нашли? Ты думаешь, он там?» «А кто это Берковская?» «А, понятно. Шарапов согласен?» «Так, хорошо. Хорошо сделаю. Проводника с собакой вышлю». — Ладно, ладно, у нас все нормально. Связь имеем. — Ну, давай, Стасик. — Желаю удачи. — Слушай, ты ведь у нас большой гусар. — Смотри, Стас, не лезь на пролом. — Ну, ладно, не буду. — Давай, Стасик, счастливо. — Ждем тебя. Брякнула трубка на рычаге. Стас с Шараповым пошли брать крота. У этого негодяя есть вальтер И неизвестно, сколько у него патронов. Приходько сдвинул доску в сторону. На пол упала пешка. Сергей сухо хрустнул пальцами.